Фрост. Фрост упрямо смотрел в окно. Там проползали одинаковые темные дома, редкие фонари и встречные смазанные машины. Фрост старался не смотреть на их руки, на то, как Сенин большой палец лежит поверх его. Слушал, как еле-еле шуршит под сиденью ее плащ. Он все время ждал, что Сеня одумается и уберет ладонь, выдернет пальцы, оботрет их о штанину с отвращением. Но Сеня не убирала только иногда слегка поглаживала его пальцами, будто убеждалась, что это правда. Когда объявили ее остановку, она дернулась первая. «Мне здесь», — сказала, словно извиняясь. Рука разжалась, и сразу стало холодно. Рюкзак с деньгами глухо приложился к поручню. Сеня спустилась по ступенькам, оглянулась через плечо. Фонарь над остановкой делал ее лицо контрастным. Сеня подняла руку, помахала ему. Кажется, она улыбалась. Фрос тоже махнул. Криво, неуверенно. Ладонь показалась тяжелой. Он отчетливо понял, что теперь знает про Сеню больше, чем раньше. Какая у нее ладонь, например, теплая, чуть влажная от волнения. Как под кожей двигаются кости, когда она сжимает пальцы. Дверь маршрутки хлопнула, Сеня растворилась в темноте. Маршрутка поехала дальше, в ту сторону, где лесная. Дом, сторожка, отец, ружье. И вся та жизнь, в которую Фросту не очень-то хотелось возвращаться. Он натянул капюшон куртки, закрыл глаза. Сердце билось не в груди, а почти в горле. Фрост попробовал вспомнить, как вообще получилось, что он взял Сеню за руку. Попробовал, но не смог. Как-то все само получилось. Вот они сидят за липким столом, вот он достает лидышку из стакана и водит ею, как маленьким липким корабликом. Он просто увидел Сенина пальцы на столе, Длинные, тонкие, с обкусанным ногтем на большом, а дальше как по наитию. Выходит, что за сегодня он сделал две крутые вещи, обналичил деньги у живого менялы и дотронулся до сени так, будто имеет на это право. И то, и другое еще утром казалось невозможным. На лесной Фрост вышел последним. Улица встретила его влажным воздухом и знакомым запахом сырой земли. Возле подъезда кто-то курил. Тонкий столбик дыма быстро расползался в темноте, но людей не было видно. Только окурок тлел у мусорного бака. Фрост на секунду задержался. В кухонном окне горел свет, значит, папа уже дома. У соседей тоже уже развернулась вечерняя жизнь. Кто-то, небось, жарит котлеты, кто-то ругается из-за уроков, кто-то смотрит новости. Нормальная такая жизненная рутина, без сбоев, не так, как у некоторых. Фрост толкнул дверь подъезда плечом. Лампочка под потолком мигала, но горела, слабая, болезненно-желтоватая. Пахло сыростью, кошачьей мочой и супом. Ими всегда здесь пахло, хотя на первом этаже обе квартиры пустовали. Поднимаясь по лестнице, Фрост ощупал рюкзак за спиной. Ремень впивался в плечо, неприятно, но успокаивающе. Деньги были здесь, настоящие. Ему хотелось прижать рюкзак к себе покрепче, чтобы тот точно никуда не делся. Дверь их квартиры была приоткрыта, на толщину цепочки. Фрост постучал костяшками пальцев. «Пап, это я!» Цепочка звякнула, дверь открылась шире. Отец выглянул на секунду, разулыбался, махнул рукой. Мол, привет, давай тут сам, и скрылся в темноте коридора. На кухне горел свет и попахивало жареной картошкой. Фросс нагнулся, чтобы развязать шнурки, и заметил белый прямоугольник, наполовину задвинутый на полку для обуви. Извещение. Он взял его, развернул. В глаза сразу ударили жирные буквы. Уведомление о поступлении заказной корреспонденции. Поле «Кому» было заполнено его именем и фамилией. Ниже — номер отделения, срок хранения, подпись, штампы. Внутри ёкнуло и расползлось мурашками. Рост перечитал строчки, смысл никак не хотел докручиваться. Письмо. Заказное. На его имя. «Кто вообще может?» — ответ напрашивался сам. Если уж мама и решит когда-нибудь ему написать, то точно не в какой-нибудь обычный день. Не после скучной математики и парочки ленивых пинков от почты на перемене. А вот так, когда он возвращается с чужого города с рюкзаком, набитым деньгами, — из горячей памятью Сениной руки в своей. Фрост поднялся, прислушался к квартире. Из папиной комнаты доносился бубнеж телевизора, сам папа громыхал тарелками на кухне. Фрост спрятал извещение в карман джинсов, даже не снимая куртки. Развязывать шнурки передумал. «Я на почту!» — крикнул он в кухонный дверной проем. «Мне там пришло что-то». «Ага, я извещение забрал». Папа выглянул в коридор. — Только почта до шести, если что. — Успею. Часы на стене показывали половину шестого. Если бегом, можно и правда успеть. — Может, завтра уже? Картошка остынет? Вяло попытался спорить папа, но Фрост уже не слушал. Мелкий дождь на улице все так же сыпал крошкой, вроде бы просто водяная взвесь, но через десять минут промокаешь до нитки. Асфальт блестел. Фонари вытягивали длинные желтые полосы на лужах. Фрост бежал, сбивая дыхание, чувствуя, как рюкзак подпрыгивает, больно стучится о поясницу. Он не думал про деньги, не думал про Сеню, все внутри сжалось в одну точку — письмо. Почта с облупившейся вывеской и косым пандусом ждала сразу за перекрестком у остановки. Под ее окнами плющились две грязные клумбы с остатками пожухлых бархатцев. Фрост на ходу вытер ладонью лицо, смахнул дождевую пыль. Сердце колотилось так, что в ушах шумело. Он уже собирался заскочить внутрь, но на ступеньках замедлил шаг. У входа стояла старушка в тапочках. Тапочки были домашние, с раздавленными пятками и заломами по бокам. Фрост уставился на них. На голых щиколотках кожа у старушки была серой, с проступающими синюшными венами. Поверх ситцевого халата была накинута засаленная кофта. Тонкая, на одну пуговицу, она явно не спасала от сырости. Платок съехал бок. Седые волосы торчали в разные стороны. Старушка смотрела мимо Фроста. Губы беззвучно шевелились, она шептала себе под нос. И лицо было какое-то виноватое, растерянное даже, как у ребенка, которого забыли на продленке. Можно было пройти мимо. Раскользнуть в дверь отделения и закрыть за собой тяжелую дверь. Сказать себе, что это все не его дело. Что у него своих проблем хватает. Подумаешь, незнакомая сумасшедшая бабка. Но Фрост все равно замедлил шаг. Потому что совсем уж незнакомой старушка не была. Она, наконец, сфокусировала взгляд водянистых глаз на Фроста. Округлила темный провал рта. «Федька, ты?» Фрост дернулся. Летом, когда ему было семь или восемь, он носил дурацкие шорты с утенком на заднем кармане, а мама заставляла его надевать панамку. Старушка тогда водила на детскую площадку угловатую лильку Ахмедову. У той еще не было вечных корявых стрелок на глазах и злого прищура. Да и сама старушка была тогда покрепче, с ярко-белыми зубными протезами, над которыми все ребята смеялись, а Фросту было не по себе. Старушка тем временем прищурилась, пытаясь навести резкость. А рая как? спросила она. Мамка твоя! Рая Морозова, как она? Запнулась и вдруг улыбнулась. Красивая женщина! Давно ее не видела! Фрост ощутил, как под ногами будто чуть поехал ступенчатый бетон. Я тоже давно ее не видел, хотел ответить он, но не стал. Фрост нашел Лилькин контакт Васьки не сразу. Пришлось вспоминать, под каким ником она сидела. Вроде что-то с цифрами в конце. Черные сердечки в статусе, вечно мигающий зеленый цвет. Нашел. Пальцы сами набрали корявое. Твоя бабушка на почте стоит в лебяжьем Вроде заблудилась. Приходи или напиши, что делать. Сообщение отправилось. Залипло в серой галочке. Он даже не знал, онлайн она или давно забила на Аську. Но другого способа не было. Бабушка Лильки стояла у дверей почты, ощупывала их покрасневшей от стылости рукой. Серая кофта, тапочки, голые щиколотки. Фросту аж самому стало холодно. «Давайте зайдем», — решился он и открыл ей дверь. «Лили за вами скоро придет». Старушка оглянулась на Фроста, словно первый раз его увидела. «Ты? Федька, да? Морозов? Я тебя маленьким помню». Он кивнул. Ему стало неудобно. Старушка смотрела так, будто видит его насквозь, помнит что-то, чего он сам о себе давно забыл. Внутри почти не было очереди. Пара бабок у окна, какой-то мужик заполнял квитанцию, тяжело выводя каждую цифру. Фрост усадил Лилькину бабушку на стул у стены. «Вам на почту-то надо было?» «Я не знаю». Старушка заморгала, куснула сухую губу. «Я думала, письмо или...» Фрост поморщился. Вышла из дому, а пришла, куда ноги донесли. От жалости стало почти невыносимо, и что делать, непонятно. У дверей стоял аппарат с горячей ерундой. Химозный кофе и отвратительный чай. Но Фрост все равно сунул мелочь, дождался, пока в ладонь выползет стакан и наполнится горячей гадостью с запахом бергамота. Обернул горячий стаканчик двумя салфетками и протянул старушки. «Возьмите, согрейтесь». «Спасибо, миленький», — прошамкала она. Фрост растерянно потоптался около нее. В груди что-то пульсировало. То ли остаток утренней радости, то ли предчувствие, что сейчас все пойдет наперекосяк. Проверил телефон. Лилька прочитала сообщение и успела насторочить стремительное. «Никуда ее не отпускай. Я скоро». Ехать ей было две остановки, как раз чтобы Фрост успел получить письмо. Тетка за кассой долго изучала извещение, потом долго копалась в ворохе корреспонденции. Наконец выдала Фросту ведомость. Все молча. Фрост расписался в двух местах, стараясь, чтобы ручка не дрожала в пальцах. Конверт был плотный, с красной полосой сбоку. От него воняло тревогой. Фрост покосился на бабушку Лильки. Та чинно попивала чай. Отошел в угол, порвал край конверта. Бумага внутри была сероватая. Он прочитал первую строчку. Ничего особенного. Прочитал вторую. Адреса ценной посылки с описью выбыл. Морозова Раиса Николаевна переведена в исправительную колонию номер 7 по Калужской области. Посылка подлежит возврату отправителю. Слова скакали, теряли смысл. Он перечитал еще раз. Значит, все это время мама получала его посылки. Все эти пачки чая и тюбики с кремом получала, но ни разу не отправила даже пары строчек в ответ. Единственное письмо, которое Фрост заслужил, это официальное извещение о переводе в другую колонию. Он чувствовал, как злость поднимается под кожу. Тупая и тяжелая, как камень. Злость это всегда была где-то внутри, ей только нужен был повод выползти наружу. Фрост сжал бумагу так сильно, что она порвалась. Фрост еще раз оглянулся на бабушку ливки допила допила чай и теперь внимательно рассматривала донышко стаканчика. Аська мигнула бледным окошком. «Лилия, 00. Пять минут». Фрост разгладила и аккуратно сложил письмо, засунул обратно в конверт и убрал в рюкзак. Надо было подождать Лильку. Надо было передать ее бабушку до выхода из рук в руки, чтобы та не ушла куда-то в темноту. Надо было выглядеть взрослым. Дождаться, когда окажется в лесной сырости позади сторожки Он, парочка банок и холодное ружье в руках. И нахрен весь этот день. Лилька появилась в отделении, будто ее вытолкнуло к ним из мокрого воздуха улицы. Волосы у Лильки собраны в торопливый хвост, и тонкие черные прятки намокли, прилипли к вискам. Она пробежалась взглядом по залу и ринулась в угол, где ее бабушка игралась со стаканчиком. «Баб!» Голос сорвался. Она нависла над бабушкой, начала ее ощупывать. «Ты чего? Ты как сюда дошла одна?» Бабушка блаженно улыбалась. «Письмо? Думала, письмо пришло. Ну, от Славы или от...» Она уронила взгляд, будто сама забыла, кто такой Слава. Лилька выдохнула. Так что плечи у нее опали, и все тело на секунду стало маленьким, подростковым. «Пап, ну зачем ты одна ходишь? Я же сказала, подожди меня дома. Там чайник выкипел почти. Он же старый. Ты опять его включала?» Бабушка не ответила. Крутила в пальцах стаканчик, смотрела куда-то мимо. Лилька дернула ее за рука в кофточке и, наконец, заметила Фроста. Тот поспешно убрал конверт в карман куртки и руки туда же засунул. Всегда непонятно, куда девать руки. Хорошо, что карманы придумали. От идиотских мыслей становилось чуть менее неловко, но не сильно. «У нее иногда бывает». Лилька медленно выпрямилась, глядя на Фроста настороженно. «Ты ее прям тут нашел?» Прост кивнул. Она снаружи была, возле дверей стояла, в тапках. Нужно было сразу уйти, но ноги вросли в пол. Тетка за кассы уже начала собираться и поглядывала на них с раздражением. Скоро попросит покинуть помещение. «Скорей бы». Лилька потупилась. Тушь у нее размазалась, глаза опухли, как от слез. Но представить, что год, как королева Лилька Ахмедова ревет на бегу, было почти так же сложно, как найти сейчас подходящие слова. «Спасибо». Лилька переступила с ноги на ногу. «Спасибо, что не прошел мимо. Она бы там воспаление легких подхватила». Она оглянулась на бабушку. Та царапала стаканчик ногтем, будто надеялась, что там еще что-то осталось. Я ей чай взял, чтобы согрелась. Выдавил из себя Фрост. «Ага, и за чай тоже спасибо», — тихо сказала Лилька. «Ты бы видел, что она иногда вытворяет. Бывает, что в соседний подъезд заходит и думает, что дома, или на остановке стоит часами. Я уже не знаю, что с этим делать». Она говорила сбивчиво и растерянно, совсем не так, как цедила едкие шуточки на переменах. «Ни тебе цепкости, ни тебе яркости». Ничего, за что так ценили лильку-бэшники. Можно было бы начать злорадствовать, но Фросту стало ее жалко. Жгуче и неожиданно, так что Фрост тут же на себя разозлился. На письмо в кармане, на свой неожиданный прилив жалости, который казался унизительным — и на лильку, что стояла перед ним, болезненно осматривая бабушку. Фрост кашлянул. Хотел ответить «нормально все», «сказать не за что» или «все в порядке». И свалить поскорее. Но внутри все уже надломилось. С той секунды, как он прочитал строчку, адресат выбыл. И поэтому он выбрал самый худший вариант. «Да пожалуйста», — сказал он тихо, но твердо. Если бы ты за бабкой своей нормально следила, не пришлось бы ее спасать». Лилька подняла голову. Заплаканные глаза смотрели изумленно. По Пособачьи, если собаку эту неожиданно пнули. Самое время было заткнуться, но просто уже понесло. «Она же у тебя того?» Он кивнул на виски. «Ну, поехавшая. За ней уход нужен». И дальше уже не думая. «Или ты ждешь просто, когда она сдохнет и квартирку перепишет, чтобы по-быстрому все оформить?» Эта фраза повисла в воздухе, липкая, кислая, как запах старого мармелада. И расползлась по помещению. Лилька моргнула. Раз, еще раз. Нижняя губа дрогнула. «Сейчас заплачет», — понял Фрост с ужасом и ликованием. Но Лилька сдержалась, сглотнула, сощурилась и стала похожей на себя обычную. «Ты охренел?» Фрост хотел бы сказать «нет», или «я не то имел в виду». Но язык будто прирос к небу. Лилька дернула плечом и даже ростом стала выше. «Урод!» — процедила она. «Просто урод, Морозов! Ты и был, и останешься! Думаешь, мы тебя чморим, потому что ты обоссался при всех? Херня! Просто ты урод! Родился таким, наверное! Или стал, когда мать по зонам пошла? Или когда отец спился? Ты сам как думаешь?» Она схватила бабушку под локоть, рывком подняла на ноги. Идем, баб!» Тут вон воняет от этого урода!» Бабушка поднялась. Ноги у нее чуть дрожали, но она улыбнулась Фросту все той же мягкой старушечьей улыбкой. Лилька потащила ее к выходу. Бабушка обернулась через плечо и помахала Фросту на прощание. Дверь хлопнула так, что с потолка отвалился шматок штукатурки. «Вы мне тут похлопайте еще!» Возмутилась тетка за кассой. «И вообще, закрываю отделение! Время видели?» Фрос накинул капюшон и выбежал наружу. Слова Лильки стучали в ушах. «Урод! Просто ты урод!» «Обоссался! При всех! Урод!» «Мамка по зонам. Отец спился! А ты урод! Урод! Урод!» Он не пошел домой. Даже не замедлил шага возле своего подъезда, будто это вовсе не его дом, а просто темная коробка среди таких же. Свет в кухне горел. Папа, наверное, уже съел свою порцию картошки и обдумывал, а не решится ли на вечерний кофе грубого помола. Еще и мельницу можно разобрать потом. Обычно это его успокаивало. Но сегодня Фрос не хотел разговаривать и не хотел, чтобы на него кто-то смотрел. Он свернул к лесу. Под ногами хлюпала грязь, воздух был густой, пах осенней листвой и металлом. К сторожке Фрос дошел быстро, почти бегом. Дверь поддалась с привычным скрипом. Внутри было темно и тихо, холодно, так что пальцы моментально застыли. На столе стояла магнитола, покосившаяся с подклеенной крышкой кассетного отсека со свежей царапиной, появившейся там, когда пружинка выскочила. Можно было схватить ружье, выбежать во двор и пальнуть хоть разок, но злость внутри успела отяжелеть. От всего теперь было серо и тошно. Сегодня было тошно. Тошно стрелять, тошно расставлять банки, тошно вынюхивать, Они не осел ли на куртку порох, а не запалит ли папа. Фрост зажег свет, сел на табурет, вытянул ноги. Дотянулся до коробки с кассетами и вытянул ту, где на обороте ручкой было выведено сплин лучшее. Ее когда-то записал отец. У них еще была нормальная жизнь. Мама любила меланхоличные тексты, больше стихи, чем песни. Тогда Фросту от них становилось грустно и скучно, а теперь просто грустно. Но он иногда слушал кассету для того, чтобы убедиться, что прошлое вообще существовало. Палец мягко утопил клавишу play. Щелчок, короткий хрип, и гитара развернула пространство так, что внутри сторожки стало светлее. И внутри Фроста тоже. Тишина в холодильнике, на дачу смылись родители, она жует свой орбит без сахара и вспоминает тех, о ком плакала. Она жует свой орбит без сахара и ненавидит тех, о ком...» Цитата из песни «Орбит без сахара» группы «Сплин». Автор текста — Александр Васильев. Голос Васильева хрипловатый, будто с него счищали наждачкой ржавчину. Фрост провел рукой по лицу. Горели глаза от усталости или от злости, которая распирала ребра. Выстрелы бы помогли но он сам себе запретил. Если стрелять сейчас, в темноте, в таком состоянии, он только воздух раздолбит, и уши потом будут болеть. Фрост закрыл глаза, прижался лбом к липкой на столе. Музыка постепенно вытесняла тяжесть дня. Сообщения менялы, злые глаза лильки, кусок штукатурки на полу почты и даже сухие фразы из письма. Все это стало блекнуть. Когда на кассете начался следующий трек, тот самый о проводах, которые гудят все о том же, в памяти остались только мягкие и теплые пальцы Сени и волосы, которые она нервно заправляла за ухо, пока они шагали от автостанции к подворотне торгового центра. Сеня могла тысячу раз послать к черту Фроста его дурацкие тайны, но не послала. Могла уйти, но не ушла. Могла пристать с нравоучениями, сказать, что он урод, Мать его зэчка, а отец алкаш. Но вместо этого она махала ему, стоя на остановке, и рука у нее была теплая. Теперь Фрост это точно знал. Он достал телефон, набрал ей строчку из песни, просто так. Фрост. Девочка с глазами из самого чистого льда тает под огнем пулемета. Ждал, что она тут же ответит, должен же растаять хоть кто-то. И она ответила, как будто ждала. Сенечка, должен же растаять хоть кто-то. Фрост опустил голову. Ему почему-то стало жарко, как будто кто-то поставил рядом обогреватель, хотя сторожка была ледяная. Фрост, скоро рассвет, выхода нет. Сенечка, ключ поверни, и полетели. Фрост, надо писать, в чью-то тетрадь. Сенечка, кровью, как в метрополитене. Фрост уставился в темноту за окном, лес дышал. Густо, медленно. Горькая волна внутри, та, что поднималась весь вечер, начала немного оседать. Он набрал. «Фрост. Хочешь, я запишу тебе кассету? Со всяким годным, не с плином единым». Улыбающийся смайлик. Он сразу же пожалел. Это прозвучало как-то по-стариковски, тупо, несовременно. Кому сейчас вообще нужны кассеты? Только ему. И может, папе. И таким же нищебродам, как они. Но Сеня ответила без тени сомнения. «Сенечка. Хочу. Очень. У меня даже плеер кассетный где-то был». Фрост отклонился назад, уперся лопатками в стену. Доски были холодные, а лоб пылал. «Фрост. Договор. Приедешь на следующее занятие вручу». Сеня поставила сердечко и спящий смайлик. «Сенечка. Вот это сегодня денек. Уже рубит. Завтра увидимся». Фрост улыбнулся. Сначала чуть, уголком рта, потом шире, когда понял, что никто этого не видит. Он встал, вырубил магнитолу и свет в сторожке. Вышел на улицу. Воздух был влажный, теплый для конца осени. Лес дышал, уже не страшно, а спокойно. Остужал раскаленное лицо, хотелось хватать холодный сырой воздух, широко раскрывая рот. Уже у подъезда Фрост понял, что его знобит. К ночи температура поднялась до 39. Папа носился с водочными компрессами и причитал. А Фрост покачивался на волнах жара и думал сквозь дремоту, что для первого трека на кассете нужен король и шут, чтобы разбежаться и прыгнуть со скалы. Пам-парапарам. пара Он, кажется, даже запел ее тихонько, потому что папа сел рядом, приложил холодную ладонь к его лбу и попросил. «Ты меня, Федян, так не пугай, пожалуйста. Спи». И Фрост послушно заснул.